Бесстрашный анализ трейдинга. в введении я упомянул о своем долге благодарности за идеи, содержащиеся в этой аудиокниге. Говоря откровенно, некоторые из моих самых больших долгов такого рода относятся к неудачам в трейдинге. Когда я начинал пробовать себя в роли трейдера, то полагал, что больше всего мне были нужны точные данные, надежная связь, современный компьютер и несколько хорошо отработанных и настроенных индикаторов. Я раздобыл все это, и более того. Собрал многолетнюю базу внутридневных данных для исторического тестирования краткосрочных торговых стратегий. Приобрел рыночные данные за десятилетия, чтобы исследовать долгосрочное поведение рынка. Неудовлетворенный обычным статистическим анализом купил лучшее программное обеспечение для моделирования, чтобы определять нелинейные стереотипы во временном ряде рынка. Прочитал труды разных гуру и собрал завидную библиотеку книг по трейдингу. И терял деньги. Постоянно. Я получил отрезвляющий опыт. Мне, достаточно умному человеку с двумя учеными степенями, пришлось, как это неунизительно, признать, лучшие инструменты и высокий уровень интеллекта не способны обеспечить успех в трейдинге. У меня был исходный материал для успеха, и случались отдельные вспышки удачи, но что-то мешало мне использовать их максимально. Я испытываю самое глубокое уважение к людям из сообщества анонимные алкоголики, которые проводят бесстрашный анализ своей морали. Требуется немалая смелость, чтобы встать перед группой и объявить «Меня зовут Бред и я алкоголик». Еще большая смелость требуется, чтобы проанализировать свою жизнь и весь тот ущерб и ошибки, которые стали следствием алкогольной зависимости. Такой анализ морального облика, как взгляд в зеркало души с широко открытыми глазами. Немногие люди могут, подобно японским автомобилестроителям, наряду с ускорением личного производственного процесса, заняться еще и исправлением недостатков. Я понимал, однако, что если не проведу собственный бесстрашный анализ своего поведения в трейдинге, то никогда не смогу поднять свою игру на рынке на следующий уровень. Поэтому пересмотрел свои сделки одну за другой, как выигрышные, так и проигрышные. Я искал закономерности. Что было общего у выигрышных сделок? Какие элементы повторялись в проигрышных сделках? Картина была не слишком привлекательной, но поучительной. Я нашел, что фактически не было особых отличий между торговыми методами, применявшимися мною в выигрышных и проигрышных сделках. Как правило, я использовал те же индикаторы рынка и комбинировал их примерно одинаково. Следил за основным набором данных и в значительной степени полагался на них при принятии решений. Эти методы хорошо работали при тестировании на исторических данных и в учебной торговле. Так я пришел к важному заключению. С используемыми методами я мог в равной степени добиться успеха или потерпеть неудачу. В создании новых, более сложных методов не было необходимости. Стереотипы, которые я обнаружил среди выигрышных и проигрышных сделок, поддерживали это впечатление. Несколько выводов я извлёк из своих дневников, когда инспектировал сборочную линию своей торговли. Я не был последователен в определении размера позиции. Слишком часто увеличивал размер после ряда успешных сделок, а вслед за этим получал тяжелый удар в виде неизбежной проигрышной сделки. Как отметил в начале своей карьеры известный трейдер Марк Кук, можно иметь приличные средние результаты по количеству сделок, но все равно нести убытки, если размеры проигрышей значительно больше размеров выигрышей. Когда я открывал небольшие сделки, настолько малые, что прибыли убыток почти не имели значения, процент моих выигрышей был весьма приличным. А вот средний результат по большим сделкам был для меня болезненно ниже. Я не был последователен в подготовке. Единственным, что заметно отличало мои успешные сделки от неудачных, было моё душевное состояние во время сделки. Выигрышные сделки, как правило, следовали после часов погружения в рыночные данные и активных репетиций различных сценариев. Проигрышные сделки открывались гораздо более импульсивно, Либо без должной концентрации, либо без тщательной подготовки. Это может показаться мистикой, но когда я погружался в рынок и свои исследования, выигрышные сделки сами шли ко мне. Я не искал сделку, она просто появлялась в моем сознании вместе с глубоким чувством уверенности. Проигрывали сделки, которые я пытался навязать рынку. Если уж принимал решение, что буду торговать в тот или иной день, то дальше без труда уговаривал себя найти повод для открытия и закрытия позиций. Я не был последователен в исполнении. Я краткосрочный трейдер, и именно в этом режиме добивался наилучших результатов. Однако, изучив свою финансовую историю, я обнаружил за собой тревожное обыкновение позволять проигрышным сделкам перерастать в долгосрочное. Это неизменно увеличивало, а не уменьшало мои убытки. Как ни странно, я был более всего склонен затягивать краткосрочные сделки именно в тех случаях, когда убыль капитала была наибольшей, что почти гарантировало потерю многодневной прибыли в единственной плохой сделке. Я не был последователен в определении перспективы. Очень часто в ходе тех сделок, которые заканчивались скромным проигрышем, я настолько погружался в текущее поведение рынка, тик за тиком, что терял способность видеть больший тренд. Из-за этого оборвал много сделок, которые могли бы обернуться крупными выигрышами. С успешными сделками я предпочитал работать от начала до конца, подстраивая краткосрочные позиции к большему тренду. А в некоторых случаях, удивительное дело, настолько увлекался следованием тик за тиком, что открывал сделки, даже не взглянув на общую картину. Я не был последователен на выходе. В среднем тратил намного больше времени на анализ перед входом на рынок, чем перед выходом с него. Отсутствие продуманной стратегии выхода для каждого вероятного сценария развития рынка делало меня беспомощным именно в те периоды потери капитала, когда мне больше всего требовались надежные ориентиры. Существенная часть моих проигрышных сделок могла бы уйти в плюс, следуя заранее подготовленной и проверенной стратегии выхода. За исключением тех случаев, когда я позволял краткосрочным проигрышным сделкам становиться долгосрочными, я чрезмерно стремился избегать риска. Слишком быстро забирал прибыль и допускал настолько малый уход в минус, что позиции просто не имели возможности существенно продвинуться в мою пользу. Результаты моего бесстрашного анализа были очевидны и сводились к одному слову – последовательность. Несмотря на все прочитанное мною о необходимости ограничивать убытки, позволять расти прибыли и готовиться к каждому торговому дню, я вел себя непоследовательно почти на каждой стадии игры. Хуже того, не понимал, что был настолько непоследователен. Почему-то поверил, что раз я много прочитал о рынке, собрал мегабайты данных и завалил себя горами статистики и графиков, значит, упорно трудился и был хорошо подготовлен. Ничто не могло быть дальше от правды. Но почему? Вряд ли меня можно назвать недисциплинированным человеком. Если я могу каждое утро просыпаться в 5 часов, преподавать в университете, вести психотерапевтическую практику, подготовить более 50 профессиональных публикаций, продолжать торговлю и содержать семью, я, конечно же, могу собраться с силами и создать торговый план. И буду его придерживаться. Но что-то мне мешало сосредоточиться. Как и Сью, меня заедало ноющее ощущение вины, и когда дело доходило до торговли, я становился злейшим врагом самому себе. Анализ решений. За этим последовал напряженный период безжалостного самонаблюдения и переоценки в режиме реального времени. Моя цель состояла в том, чтобы выявить те факторы, которые придавали мне последовательность в торговле или же лишали ее. Я понял, это было унизительно, что мои проблемы мало чем отличались от проблем моих клиентов, которые не могли выдержать характер, если речь шла о том, чтобы бросить курить или сидеть на диете. Оказывая им помощь в решении их проблем, я освежал свой взгляд на собственные проблемы. Дело было не в трейдинге как таковом. Проблема была более фундаментальной и заключалась в неумении длительное время вести трудоемкую целенаправленную деятельность любого типа. Важной подсказкой для решения этой проблемы оказался тот факт, что мои торговые результаты были намного лучше, когда я проводил маленькие сделки. В этих случаях я намного легче переносил нормальные проседания и позволял прибыли расти. Поскольку подверженный риску капитал, то есть сумма, которая может быть выиграна или проиграна, был невелик, я не чувствовал необходимости управлять сделками на микроуровне. По размышлению, я также понял, что имел обыкновение открывать наименьшие сделки, когда начинал тестирование новых торговых идей. Именно в это время я погружался в теоретические разработки и анализ рынков. И именно тогда прилежнее всего следовал совету Виктора Нидерхофера, придерживаясь простых, основанных на данных и прямых методов торговли. Конечно же, бесстрашный анализ своего поведения в трейдинге стимулировал мою сдержанность. Но он же и напоминал, что, когда я придерживался небольших позиций, простых методов и анализировал рынок, мне удавалось проводить ряд весьма неплохих сделок. Это осознание привело к концентрации внимания на решении моих рыночных проблем. Как мы видели в случае с Осью, Психотерапевту нередко полезнее не концентрироваться исключительно на проблемах в представлении клиентов, а вместо этого искать исключения из проблем. Если пара просит совета, как избежать семейных ссор, стоит покопаться в тех ситуациях, когда они не спорят. Переедание, депрессия, ориентированные на решения психотерапевты выбирают самый нехоженный путь – Они расспрашивают о том времени, когда пациент придерживался здорового питания или просто был счастлив. Калаш Сью стал для нее исключением – здравой попыткой решить проблемы, а не отбросить их. Ориентированный на решение подход работает, потому что использует существующие силы человека как рычаг, облегчающий поднятие груза тяжелых поведенческих проблем. Семейные пары, приходящие на консультацию, нередко искренне удивляются, обнаружив, что они подолго живут без споров. Угнетённые депрессии люди настолько погружаются в подавленное состояние, что не могут заметить частые интервалы в течение дня или недели, когда они не угнетены. Как только людям удаётся переключить концентрацию своего мышления с проблемы на её решение, они получают возможность видеть свои разумные поступки и двигаться в этом направлении дальше. Это очень важная концепция. Вы не улучшите торговлю, подражая рыночным гуру, а улучшите ее, когда идентифицируете те ситуации, в которых уже торгуете хорошо и будете строить на них в дальнейшем свою работу. Если у вас не ладится с трейдингом, и вы подумываете о том, чтобы все это бросить, как Сью, Попробуйте найти свой собственный коллаж среди уже выполняемых действий, которые устраняют ваши поведенческие проблемы. Когда вы научитесь торговать с кушетки, как психологически искушенный участник рынка, вы не станете другим трейдером. Вы станете торговать лучше, чем уже торговали в свои лучшие моменты. Ведь каждый трейдер, который должным образом подготовился к торговле, действует, по крайней мере, в двух ипостасях. С одной стороны, он способен войти в зону торговли, исследовать избранной стратегии, с другой, настолько переполнен внутренними побуждениями, страхами и конфликтами, что уводит торговлю из зоны в хаос. Характерно, что к тому времени, когда разочарованные трейдеры обращаются за помощью к психологии, они находятся под влиянием своих разрушительных моделей поведения в большей степени, чем компетентных навыков. Самый полезный результат бесстрашного анализа своего поведения в трейдинге – это осознание того, что даже среди неудач вы способны отыскать семена успеха.